10, 11 и 12 ноября. Потом 29, 30 и 31 декабря. Барго становилась городом, где солнце заходит дважды. Городок и так был в числе самых красивых Барго Италии. Его давно облюбовали англичане, и хотя в отличие от зоны Кьянти, давно прозванной местными Кьянти-широм, Барга, Баарга-широм еще не стало.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 и ворчали, что скоро одни иностранцы заполнят долину. Но особенный закат у них никто не мог отнять. Как большинство старых тосканских барго, состояла из двух частей – старого верхнего города за крепостными стенами и нижнего, более молодого. Мария, сестра синьора Сильвио, вышла замуж за Леонардо, местного жителя, чья семья уже лет 500 жила в барге и как раз за их домом открывалась панорама высокой горы Монте-Форратто, похожей на лицо мужчины с бородой. Там, на горе, природа создала арку, и шесть дней в году, наверное, было какое-то географическое или метеорологическое объяснение, но для местных это было неважно. Солнце заходило за гору, а потом снова появлялось в арке. Так, с легкой руки местного поэта,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 Вздыхал и ждал закат. Когда-то он привозил сюда сына, и эти дни становились для них особенным ритуалом. Как он мечтал однажды приехать сюда с внуком. Но, похоже, этим мечтам не суждено сбыться. На обратном пути сеньор Сильвио остановился у астерии «Старая мельница». Жена давно собиралась спросить рецепт пирога, торта «Гарфаньина» который хозяйка Астерия печет каждый год к празднику Святого Петра, покровителю города. Собственно, все пекут, но в старой мельнице пирог получался особенным. Вот и порадует жену, хоть что-то приятное должно быть в ее жизни. Сильвио зашел в Астерию, прикрыл за собой дверь, смущенно откашлялся, оглядев пустой зал, и тут только вспомнил, что хозяйку теперь в Астерии не встретишь. Готовит тут уж год, как новый повар. Надо было ретироваться, пока этот лохматый Квоко его не заметил, чтобы не выглядеть дураком. Тут он услышал голоса, один из которых был женским. Обрадовавшись, что сегодня хозяйка здесь, он пошел по направлению к кухне. И вдруг узнал этот женский голос. Замер. Прислушался. Два мужских голоса и один женский спорили, убеждали друг друга, обсуждали цифры и упоминали названия городов. Он постоял еще несколько минут, потом попятился и постарался выйти из астерии как можно тише, чтобы его не заметили. Старик сел в машину и задумался. Вот и узнал рецепт, порадовал жену. Услышанное не выходило из головы. Надо было идти к карабинерам. Но что из этого выйдет? Не сделать бы хуже, от этого так много зависит. Горло пересохло. Голову словно тисками зажало, а он всё не трогался с места. «Нет, сам я дел на врачу. Лучше вот что. Надо поговорить с Доном Виторио. Священник точно знает, что нужно делать».